Глава 18. Выслушав всё это и обдумав, я не хочу спорить о словах. Это не приносит никакой пользы, а только расстраивает слушающих. Для увещания существует добрый закон, если кто законно им пользуется. Цель увещания — есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Первое послание Тимофею 1.8. Наш учитель знал, каким двум заповедям возвести весь закон и пророков. Я жаром исповедую их. Боже мой, светочей моих в темноте! Чем же тогда помешает мне то, что эти слова можно понимать по-разному? Истина их несомненно. Чем, говорю я, помешает мне, если я иначе пойму писавшего, чем поймет другой? мы, читающие, конечно, селимся усвоить и уследить, что хотел сказать тот, кого мы читаем. Веря в его правдивость, мы не осмеливаемся думать, что он говорил заведомую ложь. Если каждый старается понять в священном писании мысли самого писавшего, то что плохого, если он увидит в них то, что ты, свет всех правдивых умов, показываешь ему как истину? Пусть даже тот, кого он читает, имел в виду иное. И он ведь понимал, в чем истина, хотя и понимал по-другому.